Глава 10. 11 часов 55 минут, 8 апреля 2008 года, около Московского вокзала Нижнего Новгорода. Злато туда рули, между составами видишь какой просвет, мы туда спокойно влезем». Ближе к вокзалу железнодорожных путей стало заметно больше, они постоянно разветвлялись, расходились на попутные линии или вовсе уходили в тупики. Вместо жилых домов по сторонам сплошняком потянулись складские здания и постройки широкого железнодорожного хозяйства. Окна автомобилей были открыты, и сейчас до отчаянной пятерки отчетливо доносился шум встревоженного Нижнего Новгорода. Внушающие жуть звуки многочисленных сирен, беспрестанные автомобильные гудки и какой-то неясный гул, всегда сопутствующий большому городу. Все уже давно высунули оружейные стволы наружу. Лучше быть готовым, чем попасться со спущенными штанами. В душах мало-помалу нарастала тревога. Вот в метрах трехстах впереди показались несколько составов, закупоривающих дорогу дальше. Видимо, они доехали до самого московского вокзала. Виднелись платформы, навесы, но не звука отъедущих по своим делам поездов или электричек. Даже маневровые тепловозы куда-то резко пропали – что как бы намекало на некие чрезвычайные обстоятельства. Стало по-настоящему жутковато. «Все, включаю рацию и начинаю поиск», – выдохнул Иван Васильевич. Его лицо стало серьезным, пистолет-пулемет лежал под рукой, а глаза загорелись тихим огнем. «Дежурная смена базы МЧС из Подмосковья, ответьте! Мы знаем, что вы сейчас на Московском вокзале! Дежурная смена МЧС из Подмосковья, ответьте! Прием!» Раз за разом монотонным голосом повторял майор ГРУ. Пару минут в эфире кроме треска ничего не раздавалось, затем неожиданно появился шуршащий помехами мужской голос. Кто здесь? Это запрещенные частоты для гражданских. Дежурная смена МЧС в подновье? Это говорит майор ГРУ Первухин. Прием. Чуть -чуть, да, майор. Голос был откровенно злым, и на заднем плане хорошо слышен неясный шум. «Ты сам кто? Прием!» «Старший группа Маслов, аварийно-спасательный отряд, прием!» «Вот это другое дело, Маслов! У тебя там рядом случайно нет такого Сергея Говорухина из Подновья. Мне сообщили, что он на вокзале должен быть, прием!» Рация с минуту молчала, затем снова раздался уже более спокойный голос Маслова. «Есть такое, кто его спрашивает?» Микрофон тут же перехватила Злата, пользоваться рациями она умела. Сережа, это Злата, твоя землячка. Мы с тобой из одного города. Помнишь меня? Прием. Ответ раздался спустя секунд пять. В этот раз голос был моложе и связь лучше. «Златка, ты откуда черт-чер здесь взялась? Да быть такого не может. Что ты делаешь у нас в эфире? Сережа, и кто у вас там в начальниках? Послушайте меня внимательно. Мы сейчас стоим неподалеку от вокзала и можем вас выручить. Чем? Мы тут напрочь заблокированы. Раздался злой голос Маслова. Нас послали помочь медикам обуздать буйных больных, а тут царит самый настоящий ад. Почему никто нас не предупредил о вспышке неизвестного вида бешенства? Эти придурки реально людей жрут, представляете? Они жрут людей. Моего товарища на гуске раскромсали. Прямо у меня на глазах». Голос Маслова то и дело прерывался, на заднем фоне стоял отчетливо слышный людской вой. Обычное дело, когда один накачивает другого, переходя за тем скопом в реактивное состояние. Только вот сейчас там был один из спасателей, который по долгу профессии обязан быть выдержанным. «Так, спокойно, Маслов!» – перехватил микрофон Первухин и продолжил отдававшим сталью голосом. «Расскажи толком, что у вас произошло и где вы сейчас. У меня под рукой небольшая боеготовая группа с оружием. Попытаемся вас выручить. Прием!» «С оружием? Вы кто? Откуда о нас узнали?» Маслов истерично впал в другую крайность, став подозрительным, но было слышно, что какие-то люди на него уже откровенно орали. «О вашей группе сообщила дежурная оперативная база МЧС. Мы искали Сергея и случайно оказались рядом. Скажите, вас заблокировали зомби, восставшие мертвецы, прием!» «Зомби?» – ответил истерично Маслов и пропал из эфира. Буквально через секунду послышался другой, более спокойный голос. Это старший врач Хрущев из отряда медицины катастроф, докладываю. Прибыли на подмогу медикам скорой помощи на вокзале к моменту нашего прибытия царил хаос. Порядок отсутствовал, затем на нас напали эти самые ваши мертвецы. Ха, точнее не скажешь, они и на вид страшные, как будто свежачки из морга. Эти твари не поддавались на уговоры. В ответ на требования милиции и врачей начинали кусаться, царапаться и кидаться на сотрудников. «Да черт возьми, они в самом деле жрали живых людей. Здесь, перед вокзалом, столько машин скорой, сколько я ни разу в жизни с копом не видел. А я, скажу, немало повидал еще на службе». спокойный Хрущев, рассказывай, прием!» Иван Васильевич был сосредоточен. Станислав его вот таким мог представить в горах Кавказа или на боевой тропе. «Потом, в один совсем не прекрасный момент, их внезапно стало очень много. Ментов снесли сразу». Мы с оставшимися людьми побежали искать укрытие. Милиция начала стрелять. Двое из патрульных с нами. «Вы где? И сколько вас всего? Прием!» Прошло несколько секунд, затем рация снова включилась. «Нас больше 20 человек. Есть раненые. Мы заблокировались в помещении пригородных касс». «Раненые?» – Станислав нахмурился. Иван Васильевич задумался. «Сейчас я передам микрофон нашему специалисту. Очень внимательно его, пожалуйста, выслушайте». «Меня зовут Станислав, я вирусолог. У вас там произошло заражение неизвестной болезнью. И эти психи, они уже как бы и не совсем люди». «Мы уже заметили», – мрачно прервал его Хрущев. «Что это? Бактериологическое оружие? Нападение? Война?» «Не знаю». Стас тяжело вздохнул, но в принципе такой ответ медика его несколько успокоил. «Сохранять благоразумие в подобной обстановке сможет далеко не всякий». Вот тот первый спасатель точно поехал кукухой. «Пока могу только сказать вам, что эти твари невероятно опасны, а их укус заразен. Человек после него стопроцентно погибает и становится таким же упырем. Время от заражения до смерти от 40 минут, если укус в шею – до полутора часов. Так значит, если у вас есть укушенные, то их стоит обязательно связать, прием». В эфире на некоторое время воцарилось молчание, потом раздался мрачный голос. «Это никак не лечится?» «Это никак не лечится?» «Пока нет, врать не буду». «Вот поэтому я видел среди толпы бешеных людей в медицинской форме. Еще здорово удивился. Думал, что приехал психов из поезда встречать, а тут...» «Так точно, погибнуть могут все укушенные, и берегите свои слизистые. Кровь и выделение твари скорее всего, также заразны. Прием!» Первухин перехватил микрофон. «Хрущев, это, хорош рефлексировать. Короче, сейчас будем вас выручать. Мы пойдем со стороны железнодорожных путей. На них пока никого нет. Есть у вас на перрон отдельный выход. Небольшой. Имеется ли оружие у милиционеров? Прием». «Выход есть. Отдельный из кассы. Он закрыт, но мы сможем замок взломать. Ребята показывают, что у них осталось только по несколько патронов. Остальное и стреляли. Прием». Понятно, передай, что стрелять надо только в голову твари. Так эти упыри вырубаются железно. Надеюсь, ты сейчас понял, что или вы, или они разбираться потом будем. У нас в данный момент самое настоящее ЧС на уровне военного положения и не до сантиментов. Прием. Понял, не грузи, поэтому гора здесь работает. Прием. Мы тут по другим причинам, но почему бы и не помочь вам, и не собрать больше информации. Вас Медик упоминал о службе, скорее всего, провел ее в войсках, поэтому лишних вопросов задавать не стал. И еще советую вам найти длинные палки, чтобы отбиваться и держать твари на расстоянии. Обычные болтайки есть, прием. У милиционеров эту рацию я случайно с собой захватил, она в машине в укладке лежала, прием. Как подойдем, свяжемся, вы пока укрепите остальные входы и будьте готовы бежать. Не брать ничего с собой лишнего, прием. Договорились. «Устало», — ответил Хрущев. «Отбой связи». Первухин кинул острый взгляд на остальных и вышел из машины. «Хреново, что точное расположение зданий не знаем. Придется ориентироваться на местности». Чего не спросил. «Подойдем ближе и по рации уточним. Зомбаки, скорее всего, на привокзальной площади расползлись. Туда их выносили из вагонов. Только какого хрена, скажите на милость, поезд не загнали куда подальше?» «Откуда они знали? Сделали как лучше?» «Высокая платформа, и сразу можно грузить на тележки, везти к машинам». Иван Васильевич задумчиво глянул на Болтина и кивнул в ответ. «Хорошо быть умным после дела. Тогда двигаем в ту сторону втроем, я впереди с бесшумкой. Стас за мной, Даня, ты сзади. Возьми еще, пожалуй, мою двустволку. Но патроны только дробь, так что стрелять лучше в кого поблизости. Умеешь из такого?» «Из всякого приходилось». «Девчонки». Первухин посмотрел на замолчавших Злату и Свету. «Разворачивайте машины на выезд и ждите нас. Рацию сейчас вам на милицейскую волну настрою. И лучше вам сидеть вместе, оружие держать наготове, патрон в патроннике. Мотор не глушить. Если с нами что-то случится, то валите из города как можно дальше». «Я Стаса не брошу». «Милая, я же сказал, если что, мы в пекло голову совать не собираемся. Этот умник нам живой нужен». «Все? Готовы?» Выглядели они вместе довольно странно. Первухин в своем охотничьем камуфляже собственной разгрузки зеленого цвета к ней он прицепил четыре черных подсумка от магазинов МП-5 и открытую кобуру с Ярыгиным. На спине висел небольшой тактический рюкзачок, в который опытный в таких делах майор бросил аптечку из автомобиля, воду в бутылке и несколько пачек с парабеловскими патронами. Вощинский в темно-зеленых штанах такой же куртки с карманами накинул сверху черную разгрузку, доставшуюся от штурмовиков. Других не было. На ней закреплялись подсумки для М5 и Сайги. Выглядело все в итоге слишком пестро и самодеятельно. В последний момент он вместо кепи натянул на голову темную шапочку. Хоть и светило солнце, но до жары еще далеко. Свежий ветер с порывами то и дело поддувал откуда-то со стороны «Волги». Болтинг темному бундесверовскому камуфляжу добавил RSP из своих запасов, на него повесил зеленую кабуру из кордуры и несколько подсумков к пистолетным магазинам. Отдельно были подвешены большие подсумки под патроны для дробовика. За его спиной также висел зеленый тактический рюкзачок. По ухватам и движениям сразу видно, что этот человек имел опыт и, возможно, боевой – Он тут же как-то хитро переделал ремень от ружья, и сейчас оно висело так, чтобы в случае чего находилось под рукой. «Погнали наших заводских!» Проскочив длинный состав из грузовых вагонов, троица подошла к платформам, за которыми виднелись здания депо и разных контор. Далее стала заметна странная изогнутая высотка с рекламой. Откуда-то оттуда и доносился неясный шум, перемежавшийся иногда отчаянными криками и очень редко выстрелами. Весело там, мрачно констатировал Первухин и осмотрел ближайшие пути в небольшой бинокль, вынутый из кармана. Куда интересно делись все железнодорожники? Поезд часа три назад пришел, а порядка нет. И походу не будет, упустили последний шанс. Горько отозвался Станислав, поймав на себе странный взгляд Данилы. Пошли дальше, оружие наготове. Буквально метров через 50, как только они обошли грузовой состав, как тут же лоб в лоб столкнулись двумя людьми в милицейском камуфляже. Все схватились за оружие, но первым опомнился Василич: «Майор ГРУ Первухин, вы кто такие?» «Какого нахрен еще ГРУ?» От безмерного удивления молодо выглядевший милиционер в темно-серой камуфляжной куртке, броники и каски опустил пистолет. «Только документов не покажу, не подумал о них. Спрашиваю, кто такие». «Все-таки командный голос нельзя купить, его можно только наработать». Боец в бронежилетии и защитных щитках, выглядевший заметно старше своих лет, хмуро осмотрел оружие незнакомцев, остановив взгляд на немецких пистолет-пулеметах. В руках он сам держал привычный АК-74 в черном пластиковом обвесе. «С каких пор ГРУшников нештатным оружием снабжают?» «Браток, что было, то и взяли, сам знаешь, что при подобном бардаке случается». «Мы идем ребят с аварийно-спасательной службы выручать. Они на вокзале застряли. Вы тот, от кого прячетесь?» Милиционеры переглянулись. Старший нехотя заговорил. «Из ОМОНа мы третий взвод. Дежурная смена по команде «Сигнал» на подмогу линейным выдвинулась. Потом уже нас, резервных, сюда кинули. С оружием». «Но только не сказали, какая здесь жопа творится. А остальные где? Сожрали или убежали?» «Мы такое видели, чего в жизни не должно быть!» Мрачно вякнул молодой боец, глаза у него такие, как у человека после дурки. «Мы пошли двери в метро закрыть». «Здесь что, метро есть?» ошеломленно прервал ОМОНовца Станислав. «Вход рядом с вокзалом». писец городу!» Старший перехватил вспыхнувший взгляд ГРУшника и злобно бросил. «Ничего нам объяснить не хотите? Что это за уроды из поезда выползли?» «Там медиков и пассажиров, растерзанных целая площадь!» Первухин пожевал губами и остановился спешившего ответить Станислава. «Объяснять долго, но если коротко, то так. Верить или не верить – ваше дело, наше предупредить. Это вирус. Произошло масштабное заражение. Откуда и как, не спрашивайте, не отвечу. После укуса такой твари здоровые люди умирают, затем встают уже не совсем людьми. Совсем не людьми, если быть точнее» а кровавыми упырями. Убить их можно только выстрелом в голову. Все ясно, орлы». Младший из милиционеров побледнел, но держался. «Сами-то кто? Назовитесь». «Лейтенант Новиков», – по уставному ответил молодой. «Прапорщик матюра», – буркнул старше по возрасту, пронизывая странную троицу тяжелым взглядом. «С нами пойдете, людей спасать, или так и будете по норам прятаться». «За кого нас считаешь, майор?» мрачно ответил матюра патронов почти не осталось кто же знал понятно все как всегда выдали палки и щиты и загоняй чудовищ под шконку как умеешь да не дай прапору один магазин новиков держи два магазина к твоему макарову стреляет сразу на поражение в бошку никаких руки вверх все понятно Отвечать за это кто будет лейтенанты видимо все еще не покидали сомнения Еще бы, не каждый день тебе предлагают стрелять по людям в собственном городе». «Перед Господом ответишь. Он там наверху разберется». Стас все это время поглядывал по сторонам, но все-таки решил дать милиционерам еще информацию. «Короче, парни, эти твари уже совсем не люди, так что стреляйте смело и, главное, близко к ним не подходите. Их кровь также заразна. Попадет в глаз или в рот и считает ты через час сам труп». «Это еще что за хрен с горы?» – с подозрением уставился на гражданскую сайгу Ващинского прапорщик. «Эксперт по научной части. Они у вас, майор, также с оружием ходят? Мы все-таки ГРУ, а не армия, их и хорош базарить прапор. Расположение зданий, вы знаете. Нам спасатели рассказали, что заперлись в пригородных кассах. Они находятся ближе к нам», – лейтенант достал откуда-то блокнот и накидал примерную схему. «Вон, за теми высотками сразу. Там же вход в метро. Блокировать его не получилось. Только подошли, как на нас какие-то слишком уж прыткие твари поперли. Пока от них отбивались, наша группа распалась, начали отстреливаться. Но этих упырей неожиданно было много». «Вот же черт!» – Первухин задумался. «Затея уже не выглядела такой легкой. Сколько сейчас зомби на вокзале и площади, и насколько они распространились по округе, никто не знает». «Тогда действуем по обстановке. Без приказа огонь не открывать. Всем ясно».